Глава 64. Новый состав. Как-никак, в прошлом туре команда Саламандра взяла первое место, но всем понятно, что это еще ничего не значит. Поначалу команды великих стран не особо прикладывали усилия, но стоит им только стать по-настоящему серьезными, как дело примет совершенно другой оборот. Так что это было очень неосмотрительно со стороны Ван Джена бросить своих в такой момент. «Ха-ха, теперь все поймут, за кого действительно нужно болеть», «За команду нашего великого Лиера, династию королей!» «Готов поспорить, что Лесень знатно обманулась!» «Думала, что уходит к сильнейшему, и осталась ни с чем!» Военная Академия Рыса возмутилась на такие заявления. Хоть в душе они и чувствовали себя растерянно из-за отсутствия в списке участников Ван но это все еще была их команда. Яо Ален, взял на себя инициативу и ответил. «По-настоящему созревшая команда должна принимать любые вызовы. Тем более Ван обязательно вернется. «Мы верим в его команду!» «Да! Тут банально посмотреть на харизму. Старший брат Ван Джен намного привлекательнее Лиера». Если о том, кто сильнее, можно узнать через битву, то ответ на другой вопрос сможет дать только будущее. В конечном итоге спор двух Академий вновь вернулся к теме. Кто же станет лидером Солнечной системы? Ван Джен или Лиер? Тем временем все команды Высшей Академии X готовились к началу соревнований, которые должно было состояться через три дня. И вне всякого сомнения, внимание всех было сосредоточено на «Саламандрах», их статус непобежденных немного мозолил глаза. Новый командир Тёмных Волков, Кассиус, тоже исследовал команду «Саламандр». Нельзя сказать, что они очень сильные, но у них великолепно получается действовать в едином ритме, к тому же среди них есть те, кто умеет наносить поистине сокрушительные удары. Но смогут ли они сохранить такое единство, лишившись трёх ключевых фигур? Ха-ха, занятная команда». Я все же надеюсь, что Ванжен скоро вернется. А пань Пасы и звездные силы как раз в этот момент объяснял новые тактики. Несколько новичков были чрезвычайно послушными, но не от того, что у них такой характер, а от того, что он уже успел хорошенько их выдрессировать. Чисто теоретически высока вероятность, что в первую очередь мы столкнемся именно с ламандрами. Нельзя считать, что отсутствие Ванжена с Наули и Винсента сделал отряд слабым. Без этих троих наши шансы увеличились, это точно. «Но не расслабляйтесь! Если мы все же натолкнемся на них, то я могу предположить, что их бойцы будут расположены так. И тогда мы! Вероятность победы будет 80%!» Слово Императора тоже акцентировало внимание на разработке плана против Саламандр. «Что тут скажешь? Учитывая новый состав, Саламандрам и так придется нелегко. А тут еще все будто помешались на них. Заменяющий капитана Кёртис тоже четко понимал это, когда им пришлось отпустить Винсента и Сноули. В их тактике появились явные дыры. Но для Кертиса давление со стороны ⁇ это мощный стимул. Ему тоже интересно, каким результатом он сможет привести команду без Ванжена. Программа максимум для него ⁇ это остаться непобежденными. Вот несколько вариантов тактики боя, которые нам нужно проработать. У кого-нибудь еще есть идеи? Кертис не был каким-то там тираном, чем мнение единственно правильное. Когда-то он являлся лидером звездной восьмерки Луны, И успехов они добивались как раз по той причине, что он всегда выслушивал мнение всей команды. Лесин для него пожала плечами. Да проблема все та же. Снайпер. Нам не хватает снайпера. Осмелись предположить, что как только мы покажем эту нашу слабость, все тут же сконцентрируют на ней все свое внимание. Чертов Ван Джен, чтоб его. Подлец. Оставил все в таком хаосе и улетел. Лесин не могла не ругать себя. Она-то... Она тоже хороша. О чем только думала, соглашаясь на такое? Неужели он ее очаровал?» Кёртис кивнул в знак согласия. Вступление Лисинь в отряд Саламандр намного усилило и разнообразило их тактики. Более того, это ясно, как белый день, что от ее способностей команда только в плюсе. Но решить вопрос со снайпером ему оказалось не под силу, и не потому, что никто больше не пожелал вступить в их ряды, а от того, что никто не подошел по уровню. Каждый из отрядов один за другим укрепились, И это подкрепление они нашли вовсе не среди студентов Академии, а среди многочисленных военных училищ своих стран. Не то чтобы Федерация Солнечной Системы никого им не порекомендовала, у некоторых был даже неплохой потенциал, их можно было бы натренировать, но не им же таким заниматься. «Я могу занять место снайпера», — подытожил Кертис. В конце концов он проходил разностороннюю подготовку, и пусть ему не достает профессионализма, худшим снайпером в этом туре он точно не окажется. Сноули ли в самом деле вовсе не хотела покидать отряд. Стоило Ван Жену только попросить об этом, она бы осталась. Но Ван Жен, наоборот сказал ей уйти. Сноули ли так и не нашла, что ему на это ответить. С одной стороны, она растрогалась, но с другой стороны понимала, что она тут бессильна. Сноули понимала, почему Ван Жен отпустил ее, но от этого ей еще больше не хотелось покидать их. Услышав предложение Кертиса, все застыли, а потом синхронно замотали головами. «Нет, это нелепо!» Без всяких церемоний высказала Лисинь мнение всей команды. Способности Икс Кёртиса совершенно не подходит снайперу. Это полный бред. Жертвовать чем-то для общего дела – это хорошо, но такая жертва не пойдет на пользу команде и уж тем более не приведет к победе. Эх, лучше бы она осталась Лиером, чем вновь связалась с этим Кёртисом. Этот парень иногда слишком бескорыстный, и это недостаток всех лунян». Иногда лидер должен быть жестоким, как это сделал Ван Джен с ней. Я... Как раз в этот момент послышался тихий голос Олли. Что? Никто не расслышал, что она сказала. Сила и характер у этой малышки просто диаметрально противоположны друг другу. Джан Шэнь улыбнулся. Без Ван Жена, самым близким для Олли здесь является именно он. Олли, если есть идеи, не стесняйся. Мы здесь все в одной лодке. Олли кивнула. И набрала в грудь воздуха. На самом деле я могу снайпером, произнесла она все тем же тихим голосом, но в этот раз было понятно хоть что-то. Только вот, расслушав ее слова, все опять застыли. Разве это не более нелепо, чем снайпер Кёртис? Главная сила Олли, ее повелитель небес, это техника контактного боя, которая полностью раскрывает себя в ближнем бою и становится настоящим кошмаром для ее противников. «Но сейчас она сказала, что хочет быть снайпером?» Джан Шаньпером замотал головой. «Не-не-не, так не пойдет. Как насчет потренировать на снайпера вашего гения по быстрому обучению? Олли же будет хороша на позиции разведчика. Я уверен, если на ее пути встретится даже сам дьявол, она сама станет дьяволом и разорвет его в клочья!» Кертис улыбнулся и тоже помотал головой. Олли только-только вошла в основной состав, поэтому он мог понять ее стремление внести свой вклад и помочь команде. «Соревнования начнутся через три дня, так что у нас есть некоторое время для подготовки. Поищем еще в Академии, здесь должны были остаться талантливые бойцы. Найдем кого-то, кто сможет успевать за нашим ритмом, и попробуем его натаскать. А в крайнем случае, снайпером буду я». Олли поджала губы и, несмотря на всеобщее несогласие, продолжила настаивать. «Я действительно метко стреляю. Если не верите, я могу показать». Все вновь на нее уставились. Если эта малышка так упорно в своей позиции, значит у нее есть на то причина. «Хорошо, давай попробуем». Кертис кивнул в знак согласия. «Если Олли действительно сможет, то их боевой порядок будет очень вариативным, и на основе этой вариативности даже можно будет создать новые тактики боя». «Сказано, сделано». Джан Шань вместе с Такуми смело подключились к тренировочной системе «Двое на одного!» «Стандартная программа для испытания снайпера». Десять минут спустя Олли была все такой же тихой. Сойдет, если никого не найдем, я как-нибудь приспособлюсь и постараюсь стать лучше. Слушая ее шепот, остальные обменивались растерянными взглядами. В конечном итоге Джан Шань беспомощно похлопал ее по плечу. Я всегда считал себя лучшим в но Олли сегодня открыла мне глаза!